Наконец, пристали они к одной неизвестной стране. По счету их время было зимнее. Как же они удивились, когда вышли на берег, поля и холмы зеленелись, в лесах пели птицы, деревья осыпаны были плодами, и время стояло такое теплое, как у нас под конец весны. Они узнали, что греки называют эту землю Иверию. что в этой земле зимы не бывает, и снегу никогда не видывали, и что там во в с ё м такое довольство, что хоть рук ни к чему не прикладывай, а с утра до вечера ешь, веселись и прохлаждайся. Пуще всего им полюбился там один дивный плод, он как золото горит на солнышке, благовоннее всех цветов земных, а уж сладок так, что и сказать нельзя». Старый Витязь, рассказывая мне об этом, всегда прибавлял, что он бывал и в Византии, и во многих других землях, а привольней страны сродясь нигде не видывал. «Так и ты, Всеслав, побывал на чужой стороне», — сказала Надежда, выслушав рассказ своего жениха. «Ты жил в земле Варяжской? Расскажи-ка мне, что это за земля такая? Далеко она отсюда?» Да, не близко, мой друг. Все надо идти за полночь, Пройти все царство русское Через землю Кривичей До самого великого Новгорода, А там идти лесами дремучими И сыпучими песками Вплоть до моря Варяжского. А уж за этим-то морем И начнется их земля. А за их землею что еще? За их землею лукоморье. А за лукоморьем-то что? Уж Бог весь что! «Видно самый край земли». «Старики говорят, что по дороге к Лукоморью «стоят сплошные горы каменные до самых небес, «что за этими горами и денно и нощно слышен клич и говор, «что какие-то люди все трудятся «и от незапамятных годов просекают эти горы, «но до сих пор не могли еще прорубить и малого окошечка». «А кто эти люди?» Как они живут, как прозываются, откуда взялись, об этом и старики даже не рассказывают. Есть только поверье, что когда они просекут каменные горы, то хлынет оттуда море-океан и затопит всю землю Варяжскую. Вот что! Ну а земля-то Варяжская лучше, что л ь нашей? И нет н а д е ж д а Горы, озера да болота непроходимые». А холода-то по зимам не нашим ч и т а Бедные, то-то ч а я они нам завидуют. Не больно завидуют. Послушай их, так они свою землю Ни на какую другую не променяют. Так отчего же этим варягам не сидится дома, И они по всему белу свету шатаются? Народ-то они удалой, надежда. Тот у них и молодец, Кто побывал в чужих землях, На кровавых пирах понатешился, р а с л а в и л имя Варяжское И воротился домой с богатую добычу. «У них своего ничего нет, Земля их бедная, А посмотрела бы ты, Как разукрашены их жены и девы молодые, Чего у них нет, И манисты самоцветные, И бисер дорогой, И жемчуг, и гривны золотые». «А что, Всеслав?» Шепнула Надежда, Положив ласково свою руку на плечо юноши. Правда ли я слышала, что варяжские девушки пригожи собой и приветливы со всеми чужеземцами? Да, Надежда, они ласковее наших киевлянок, не бегают от ратных людей, любят с ними речь вести об их дальних походах и битвах знаменитых, и даже многие из них не отстают в удальстве от мужей своих и братьев. Вот Минвана, дочь Геральда, старого воина, у которого я жил в дому, не раз обнажала меч и билась, как неустрашимый воин, подле отца своего. Бывало, как оденется витязем, да застегнет на груди броню булатную, так и в голову не придет, что она девушка. Когда же скинет свой шелом, и ее русые кудри рассыпятся по белым плечам, а на алых устах заиграет улыбка приветливая, о, как начнут тогда толпиться вокруг н е ё Все варяжские юноши, как спешат в е щ и и скальды потешать ее песнями, как радуется тот, на кого она взглянет весело».